Эффект оказался поистине поразительным. В середине XIX века лимон стали заменять лаймом. По экономическим соображениям, лаймы выращивались британским коммерсантам в колониях, лимоны же выращивал в Средиземноморье Джонни иностранец. Цинга отыгралась с лихвой за подобную экономию. По иронии судьбы, лайм содержит крайне мало витамина С. Первое официально зарегистрированное использование прозвища лайм Juicer» позднее Лайми, дословно тот, кто пьет сок из лайма, применительно к англичанам, особенно к английским матросам и иммигрантам в колониях, относится к 1859 году. В чистом виде витамин С был получен лишь в 1930-х, тогда-то он и обзавелся своим нынешним названием. Химическое название витамина С – аскорбиновая кислота. Аскорбин означает «против цинги». Кто открыл Австралию? В ответ на такой вопрос мы до сих пор слышим всего два слова. Капитан Кук. Хотя крайне редко в самой Австралии. Давайте-ка по порядку. Начнем с того, что Кук был не капитаном во время первого плавания на судне «Индевер». Он находился в звании лейтенанта. Не был он и первым европейцем, побывавшим на континенте. Голландцы опередили его на 150 лет. И даже первым англичанином, ступившим на землю Австралии, им был Уильям Дампер который в 1697 году первым сделал запись о большом прыгающем животном. Дампьер 1652-1715, мореплаватель, навигатор, исследователь, картограф, научный наблюдатель, пират и корсар. Александр Келкирк, прообраз знаменитого Робинзона Круза, был членом его команды. Дампьер трижды обогнул землю и изобрел первую карту ветров. В оксфордском словаре английского языка его фамилия цитируется более тысячи раз. В статьях про авокадо, барбекю, хлебное дерево, кешью, палочки для еды, сеттельмент и тортилью. Сеттельмент – особые районы в ряде колониальных и полуколониальных стран, где жили подданные Великобритании и колониальных держав. Тортилья – лепешка из кукурузной или пшеничной муки со специями. В последнее время все чаще муссируется версия о том, что первыми иностранными визитерами на австралийском континенте были китайцы. Имеется археологическая находка, говорящая о высадке адмирала Зенг Хе. 1371-1435 из великой династии Минг, неподалеку от современного Дарвина, в 1432 году. Если отбросить теорию, Зенгхэ Хе открыл весь мир, придуманную Гевином Мензисом, автором нашумевшего бестселлера 1421 год, когда Китай открыл Америку. То предположение, что этот выдающийся мореплаватель 15 века, к слову, мусульманин и евнух, достиг северных берегов Австралии, имеет неплохой шанс на существование. В конце концов, индонезийские рыбаки, сами не свои до да местных морских огурцов, которыми они довольно бойко торговали с китайцами, сделали это за много лет до первых из европейцев. Кое-кто из аборигенов, живущих в северных частях континента, в частности племя Йолнгу, учились у заморских гостей рыбной ловли и плаванию под парусом, заодно перенимая новые слова, орудия труда и стандартные дурные привычки алкоголя и табак. Именно аборигены являются первопроходцами, добравшимися до Австралии более 50 тысяч лет назад. Сегодняшние их поколения уже Двадцатитысячная сравните со всего восемью в случае европейцев.